и для переговоров с ними, которые мы хотим тебе поручить. Твоя профессия, бродячая жизнь, твой талант, обаяние твоего пола, молодости и красоты, твоя смелость, прямота, скромность делают тебя подходящей для этой роли и являются залогом успеха. Твое прошлое, известное нам до мельчайших подробностей, служит достаточной гарантией. Ты добровольно выдержала больше испытаний, чем могли бы изобрести все таинства масонов, и вышли из них более торжествующие и сильные, нежели их адепты выходят из ненужных театральных представлений, с помощью которых испытывается их стойкость. И кроме того, супруга и ученица Альберта Рудельштадта – это наша дочь и наша сестра, во всем равные нам. Подобно Альберту, мы проповедуем принцип божественного равенства между мужчиной и женщиной – но вынужденные признать опасное легкомыслие и непостоянство твоего пола, печальное следствие воспитания привычек, положения женщины в обществе, мы не можем осуществлять этот принцип на практике во всей его полноте. Мы можем довериться лишь небольшому числу женщин, а некоторые тайны доверим одной тебе. Благодаря талисману нашей инвеституры, тайные сообщества других европейских стран тоже будут открыты пред тобою чтобы дать тебе возможность в любой стране помогать нам и служить нашему делу. Если понадобится, ты проникнешь даже в нечистое общество мопсов и в другие тайные убежища разврата и неверия нашего века. Ты преобразуешь их и принесешь туда более чистое и более глубокое понятие о братстве. Зрелище распутства великих мира сего не запятнает тебя, как не запятнало зрелище свободы за кулисных нравов. Ты станешь сестрой милосердия для страждущих душ, а если тебе не удастся исправить некоторые сообщества, мы дадим тебе возможность рассеять их. Своё влияние ты употребишь преимущественно на женщин. Талант и слава открывают перед тобой двери дворцов, а привязанность к Тренко и наше покровительство уже раскрыли перед тобой сердечные тайны Некой именитой принцессы ты познакомишься ближе с лицами еще более могущественными и превративших в наших союзников. Средства для достижения этой цели явятся предметом особых сношений специальной науки, которые мы поможем тебе овладеть здесь. При всех дворах, во всех городах Европы, куда ты пожелаешь отправиться, мы укажем тебе друзей, сообщников, братьев, которые тебя поддержат, могущественных покровителей, готовых прийти на помощь в твоем опасном начинании». Тебе будут доверены крупные суммы денег для облегчения участи наших неимущих братьев и всех несчастных, которые посредством сигнала бедствия обратятся за помощью к нашему ордену в твоем лице. Ты учредишь среди женщин новые тайные общества, основанные на тех же принципах, что и наши, но приспособленные к обычаям и нравам различных стран и различных классов ты постараешься насколько возможно способствовать сердечному и искреннему сближению высокопоставленной дамы с женщиной среднего сословия, богачки со скромной работницей, добродетельной матроны с легкомысленной актрисой, терпимость и благотворительность. Таков будет смягчённый девиз для людей света вместо нашего истинного и сурового девиза равенства, братства. Ты видишь, на первых порах твоя миссия будет приятна твоему сердцу, принесет тебе славу, однако она не безопасна. Мы могущественны, но измена может уничтожить наше дело и вовлечь тебя в беду вместе с нами. Шпандаум может оказаться не последней твоей тюрьмой, а гневные порывы Фридриха II не единственными вспышками королевского гнева, с какими тебе придется столкнуться». Ты должна быть готова ко всему и заранее примириться с тем, что можешь стать жертвой преследования. «Я готова», — ответила Консуэла. «Мы уверены в этом и опасаемся не слабости твоего характера, а упадка духа. Мы обязаны заранее предупредить тебя о том тяжелом и неприятном, что связано с твоей миссией. первые степени тайных обществ в особенности у маслонов являются весьма незначительными в наших глазах и служат лишь для испытания инстинктов и склонностей новичков. Большинство из них никогда не поднимется выше этих первых ступеней, где, как я уже тебе говорил, их праздное любопытство тешится зрелищем невиданных обрядов. На следующие ступени допускаются лишь те лица, которые подают надежды и тем не менее Их все еще держат на расстоянии от конечной цели, их изучают, испытывают, исследуют их души,